Поездка. В квартире номер четыре вовсю шли дорожные споры. «Вик, а можно я с собой тофика возьму?» Мурча от удовольствия, спросил муха, пока один из мохнатых шишух усердно начесывал говорящему коту за ушком. «Нет, муха, ни барсика, ни уж тем более шишух мы с собой брать не будем. Слишком опасно». «Я и тебя-то брать не хотела», — ответила Вика, посильнее навалившись на чемодан, чтобы закрыть крышку. «Ну, мы будем тихо-тихо сидеть, как мышки», — с надеждой в голосе продолжал кот. «Нет», — отрезала Вика. «Если Алконост нас заметит, он сотрёт память нам всем, и тут уж я ничего не смогу поделать, потому что не буду помнить даже как ложку держать». «Ну, Вик, ну, пожалуйста!» – конючил кот. «Муха, еще одно слово, и ты тоже останешься дома!» – пригрозила ведьма и поволокла чемодан в прихожую. «Ладно!» Сдался кот и, сбросив пикнувшего Тофика со спины, поспешил за хозяйкой. «Простите, ребят, мы скоро вернемся. Группа шишух, сгрудившихся на проходе, разочарованно вздохнула. «Так, присядем на дорожку и поехали», – взволнованно сказала Вика и плюхнулась на чемодан вместе с мухой. В знак солидарности шишухи тоже припушились на ковер и задрали свои маленькие лапки кверху. «Все, поехали!» Ведьма встала с чемодана и, поправив шапку, вместе с мухой вышла из дома под дружное махание лапок и подпискивание мохнатых шишух. На улице Вика забросила тяжелый чемодан в багажник своей машины, а затем плюхнулась на водительское сиденье. «Вик, а можно я поведу?» – как бы взначай спросил Муха. «Нет», – Вика включила зажигание. «Почему?» «Потому что ты не дотянешься до педалей». «А ты наколдуй, чтобы они сами нажимались», – пожал плечами кот. «Нет, Муха». «Почему?» Потому что говорящий кот лихач за рулем это очень странное зрелище для человеческих глаз. А я аккуратно поведу, мурлыкнул муха. Муха, все, разговор окончен, машину поведу я, сказала Вика тоном, нетерпящим возражений. Ладно, ладно. Поспешил согласиться муха, видя, как треснуло боковое стекло на соседней припаркованной машине. «Не заводись, уж и спросить нельзя». Машина тронулась с местом и по припорошенной снегом дороге свернула к выезду со двора. Долгий путь к побережью Каспийского моря начался. Вика давно хотела увидеть, как чудесная райская птица Алконост спускается с небес на землю, чтобы отложить яйца. По свидетельствам немногочисленных очевидцев, зрелище обещало быть невероятной красоты. К сожалению, вычислить, где именно будет стоянка алконостов, не так легко. Алконосты спускаются с небес всего раз в год, в дни зимнего солнцестояния и откладывают свои яйца в воду на самое дно, чаще всего выбирая берег моря или крупные реки. На дне яйца пребывают в течение семи дней, после чего вылупляются птенцы. Затем алконост вместе с потомством снова отправляется в полет. Первые четыре часа пути Вика ехала без остановки, а затем свернула на заправку. «Тридцать литров 95 пятого, пожалуйста!» Попросила Вика продавщицу и протянула ей фантик от жвачки. Продавщица покрутила фантика в руках, проглядела его на свет, а затем, удовлетворенная положила в кассу, отсчитав девушке сдачу уже из настоящих денег. Когда Вика вернулась в машину, Муха спросил. «Тебе не жалко, тётку?» 30 литров! Большая недостача!» «Не жалко!» – спокойно ответила Вика. Полчаса назад она с улыбающейся рожей продала женщине с ребенком пирожок с сыром, который лежал на прилавке почти неделю, заверив мать, что он свежайший. У бедного малыша сейчас живот крутит так, что он на стенку лезет. Муха, понимающе кивнул. Я бы тоже что-нибудь перекусил, если честно. Хорошо, в паре километров есть неплохой магазинчик, там и остановимся. Вика свернула на трассу, но проехав несколько метров, остановилась. Что случилось? Спросил кот. Ты слышишь? Насторожилась Вика. Что? Нет. Кот явно чего-то не договаривал. «Прислушайся лучше». «Ладно», — наконец согласился кот. «Ну, прости меня, Вик, я знаю, что ты запретила брать Барсика с собой, но он так просил». «Нет, я не про Барсика», — ответила ведьма. «Ты же не думал, что я не замечу твоего дружка сразу? Я все поняла еще, когда мы только отъехали от дома». Я прозов. Муха прислушался. Так мне можно уже вылезать? Послышался приглушенный голос Барсика из багажника. У меня уже все лапы затекли. Вика заглушила мотор, вышла из машины, перелезла через обойник и медленно пошла куда-то вперед по сугробам. Муха открыла кошка. И выпрыгнул за хозяйкой, которая уже дошла до отдельно стоящей трансформаторной будки на обочине дороги. Ведьма с легкостью открыла щелчком пальцев замок, висевший на двери, и зашла внутрь. В нос девушки ударил терпкий запах свежей крови и сладких благовоний. «Ах!» – послышался стон где-то неподалеку. «Не входи!» – приказала Вика, обращаясь к Мухе. «Что там, Вик? Мне это не нравится!» – спросил Муха, но послушно затаился у входа, пытаясь разглядеть обстановку помещения. Возле противоположной стены у входа стоял стол, к которому ремнями был привязан человек. На поверхности стола были выщерблены грубые лунки с ответвлениями, по которым кровь из глубоких ран несчастной жертвы стекала в высокий сосуд с руническими символами. Когда Вика подошла к столу, измученный мужчина испустил свой последний вздох. Опоздали. Сухо констатировала ведьма и села на корточки рядом с глиняным кувшином, полным человеческой крови. Символы на поверхности сосуда еле заметно пульсировали. Как только последняя капля крови упала в темную бездну кувшина, руны вспыхнули, и кувшин пошел трещинами, а потом и вовсе рассыпался в прах. На лице ведьмы застыло крайнее беспокойство. Закусив нижнюю губу, Вика скомандовала мухи возвращаться в машину, а потом еще раз обошла помещение, внимательно осматривая каждый сантиметр постройки. Когда Вика вернулась в машину, ее уже ждали взволнованные муха и барсик к тому времени каким-то чудом выбравшийся из багажника. «Что это было, Вика?» – спросил напуганный муха. «Кто-то взращивает демона», – после недолгой паузы ответила девушка. «Перекус откладывается, нас ждут в гости». Ведьма свернула с трассы на объездную дорогу, а затем углубилась в лес. Через несколько минут на горизонте показался высокий забор, сплошь утыканный камерами. «Ого!» – удивился Барсик. «Где это мы?» «Пока не знаю», – ответила ведьма. Вика закрыла глаза и что-то прошептала. Камеры, как по команде, развернулись по сторонам, а тяжелые ворота стали подниматься. «Ничего себе!» «Какие хоромы!» – присвистнул муха, когда машина въехала на территорию огромного особняка с колоннами и вензелями. Мимо машины, в которой сидела Вика, прошел охранник, покрутил головой, но так никого и не увидев, побрел себе дальше. Морок, наведенный ведьмой, работал безотказно. «Есть смысл?» «Просить вас подождать в машине?» – спросила Вика. Оба кота дружно замотали головами в знак отказа. «Ладно», – сдалась девушка. «Но чтобы не отходили от меня ни на шаг и слушались беспрекословно». Коты послушно закивали и вышли из машины вслед за ведьмой. Вскоре Вика в компании семенящих за ней след вслед мухи и барсика – оказалась на пороге роскошного особняка с железной дверью. Девушка повернула ручку на себя и тут же услышала душераздирающий женский вопль. «Отлично! Мы по адресу!» – заметила ведьма и прошла в дом. Внутри особняка царила атмосфера роскоши и богатства. Все предметы интерьера были подобраны с чрезвычайным вкусом и кропотливостью. Даже мельчайшие детали убранства безукоризненно сочетались между собой по форме и цвету. «Я не могу так больше! Я точно знаю, что я видела! Оно сидело там, у кроватки! Я не сумасшедшая!» Молодая женщина в белой ночной сорочке с всклокоченными волосами, громко хлопая пятками по мраморному полу, спускалась вниз по лестнице. — Ни одна няня, ни одна, слышишь, не задерживалась у нас больше, чем на месяц. И знаешь почему? — кричала она стоявшему позади мужчине в прямоугольных очках. «Потому что все это правда, они тоже чувствовали это». «Нара, подожди, давай спокойно все обсудим». Мужчина примирительно поднял руки вверх. «Нет, Сережа, я больше не хочу ничего обсуждать, этот дом проклят. Я не останусь здесь ни на минуту больше, с меня хватит, я устала. Я забираю Артура и уезжаю отсюда немедленно». «Я своими глазами только что видела это. И ты видел тоже. Я знаю. Я не понимаю, зачем ты мне врешь? Хватит пытаться меня успокоить». Вика сняла морок с себя и своих хвостатых спутников. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Заметив странную троицу на первом этаже, женщина замерла. «Где охрана?» Вика не успела ответить на вопрос, как у женщины в руке захрипела няня, а затем раздался громкий детский крик и звонкий треск. «Артур!» – женщина, сломя голову, помчалась обратно на второй этаж и стала ломиться в одну из дверей. «Дверь снова заклинила!» «Отойди, дай мне!» Сергей подбежал к двери и тоже стал пытаться ее открыть. Вдруг дверь с громким хлопком распахнулась. Стоявшая в центре комнаты детская кроватка была окутана густым чёрным дымом, который словно циркулировал по кругу, образуя своеобразную воронку. Перепуганная женщина тут же кинулась к ребенку, сидевшему внутри кроватки. Но невидимая преграда отбросила ее к стене. Я сделал все, как ты просил, оставь нас в покое. Кувшин должен был уже наполниться! Закричал Сергей, обращаясь к темному кокону. Больше, больше послышался свистящий шепот из глубины черного сгустка. «Что ты говоришь, Сережа? Бледная от страха нара пыталась подняться на ноги и в ужасе наблюдала за мужем. Сергей замер в нерешительности и замолчал. «Он хочет сказать, что продал демону своего первенца», ответила за него вошедшая в комнату Вика и стала тихо шептать слова на древнем языке. Черный клуб дыма заметался по комнате. Казалось, ему было невыносимо присутствие самой ведьмы, а от ее слов делалось еще хуже. Наконец, испустив протяжный вой, демон втянулся в вентиляционную решетку и исчез. Воспользовавшись моментом, Нара немедленно подскочила к детской кроватке и забрала оттуда сына. «Кто вы? Оно исчезло? Что вы сделали?» спрашивала испуганная женщина, прижимая к груди ребенка. «Меня зовут Виктория», — спокойно представилась Вика и повернулась к Сергею. «Как давно вы заключили сделку?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — стал отпираться Сергей. «Нара, собирай вещи, мы немедленно уезжаем. Не знаю, как вы сюда проникли, но я немедленно вызываю охрану». «Вы тоже видели это?» Нара с надеждой смотрела на Вику. «Да», — подтвердила ведьма. «И я знаю, как вам помочь». «Нара, кого ты слушаешь? Охрана!» — закричал мужчина. «Замолчи!» приказала Вика, и Сергей лишился дара речи. Он отчаянно хлопал губами, но из его рта не вылетало ни звука. «Твой муж продал вашего сына демону еще задолго до его рождения. Что он пообещал тебе? Богатство? Знание? Положение в обществе?» В ответ Сергей беспомощно замахал руками, И в страхе стал ощупывать свое горло. Ах, да, вижу. Акции фирмы вашего мужа сильно упали. Он мог потерять все, что имел. Демон посулил ему решение проблемы. И, о чудо, после сделки акции снова взлетели. Вот только беда в том, что демоны – большие лжецы. Они никак не могут повлиять на ход событий. Они ничего не могут дать, только забрать. Демон обманул тебя, оказавшись в нужном месте в нужный час, зная исход ситуации. О чем она говорит? Сережа, это правда? Ты продал нашего ребенка? Ошарашенно спросила Нара. Вика щелкнула пальцами, и мужчина снова обрел способность говорить. Кто вы? В страхе спросил он, все еще продолжая ощупывать свое горло. Имеет ли это сейчас значение? Принося в жертву демону человеческие жизни, ты дал ему огромную власть. Теперь он чрезвычайно силен, и он вернется. Какие жертвы, Сережа? Что же ты сделал? Нара была готова потерять сознание. «Я не могу поверить, что это все правда!» «Нара, послушай, я бы никогда не причинил вред Артуру. У меня никогда не было детей, и я не знал, что буду любить его так сильно. Когда ко мне явился демон, я был в отчаянии. Акции летели вниз на моих глазах, но ни я сам, ни моя команда ничего не могли с этим поделать». «Все, что строила моя семья долгие годы, могло кануть в лету. Мы бы остались ни с чем». «Господи!» – прошептала женщина, зажимая рот рукой и еще крепче прижала к себе сына. «Сколько жертв ты успел ему принести?» – холодно спросила Вика. «Двенадцать!» – опустил голову мужчина. «Но у меня не было выбора. Он сказал, что только так я смогу отсрочить». «И это ложь!» — резко оборвала его Вика. «Демон не может забрать душу невинного ребенка. Она не принадлежит ни его родителям, ни кому-либо другому». «Но как же тогда?» — начал Сергей. «Демон воспользовался твоей глупостью, чтобы стать могущественнее. Ты сам подпустил его так близко к своему сыну, лишив ребенка всякой защиты. Демон не отступится, пока не получит его. Он всегда будет рядом. Он сделает его жизнь невыносимой и в итоге добьется желаемого». «Все это время ты знал!» – воскликнула Нара. «Я постоянно чувствовала присутствие зла рядом, но ты говорил, что я выдумываю. Ты убеждал меня, что я схожу с ума, а сам все знал, мерзавец!» «Вы можете помочь нам», — взмолился отчаявшийся мужчина. «Да, я могу помочь вашему сыну», — ответила ведьма. «Но способ вряд ли вам понравится». «Я готов, я столько уже вынес. Скажите, что нужно сделать?» «Ты должен добровольно отдать мне свою жизненную энергию, и я перенаправлю ее на защиту мальчика». В комнате воцарилось молчание. «Вы хотите сказать «отдать свою жизнь»?» После долгой паузы произнес Сергей. «Да», – подтвердила Вика. «Но ведь тогда я умру». «Совершенно верно. Жертва должна быть добровольной. Ты должен искренне желать спасения своего ребенка. Только такая сила способна отпугнуть и низвергнуть демона туда, откуда он пришел. Сергей затрясся и попятился. «Если ты готов, я начну ритуал». «Я... я... да, готов!» «Хорошо», — кивнула Вика. «Сейчас мой облик несколько изменится. Не пугайтесь. Дракон не причинит никому зла. Он лишь вдохнет энергию твоей души и перенаправит ее. В комнате похолодало». Маленькие черные точки вспыхивали в разных углах комнаты и быстро рассеивались. Демон возвращается, он получил энергию твоей последней жертвы и стал еще сильнее. Медлить нельзя, скомандовала Вика. Тело девушки затряслось, а кожа на ее теле пошла волнами. Через мгновение два острых кожистых крыла вырвались из спины девушки. Вскоре перед Сергеем Инарой стояла немиловидная девушка в смешной шапке с веселым котом, а жуткого вида существо с бледной кожей и острыми когтями. Дракон подошел к мужчине и, наклонившись к его груди, шумно втянул большими ноздрями в воздух. «Нет!» – скричал Сергей. «Нет, я не могу! Я не готов умирать!» Дракон отпрянул и, взревев, оскалил зубы. От страха Сергей отполз за пеленальный столик и тихо, беспомощно заскулил. «Я! Я готова! Возьми меня!» Нара посадила с интересом наблюдавшего за процессом малыша на пол и подбежала к дракону. Между тем клубы дыма в комнате становились все оформленнее. За окном начиналась буря. Дракон подошел к Наре и обнюхал ее с головы до пят, но дрожавшая от страха женщина не отступила полной решимости она ждала, когда тот завершит начатое дракон оскалился и шумно вдохнул ноздрями в воздух из груди нары к его ноздрям потянулся голубоватый сгусток энергии нара продолжал скулить сергей, взявший сына на руки, когда жена без чувств рухнула на пол нарочка Между тем клуб дыма обрел небывалую плотность и ринулся на дракона, пронзив ему крыло, в котором осталась большая зияющая дыра. Дракон взревел и выдохнул струю голубоватого пламени, но промахнулся. Демон снова пикировал на Вику, но в этот раз она оказалась готова. Подпустив его поближе, ведьма в обличии дракона выдохнула мощную струю слепящего голубого пламени жизненной энергии матери прямо в него. Комнату озарила яркая вспышка света, и все стихло. Черный дым, заполнявший комнату, исчез. Демон был повершен. Дракон подошел к бездыханному телу Нары и дунул на ее грудь голубым пеплом. Остатки жизненной энергии вернулись к своей владелице. Нара застонала. «Она, она жива?» – с надеждой в голосе спросил Сергей. Дракон кивнул и снова стал меняться. Вскоре перед мужчиной вновь стояла Виктория в своем человеческом облике. «Я знаю, о чем ты думаешь. Почему она не умерла, как я обещала?» опередила новый вопрос Вика. «На момент передачи жизненной энергии человек должен искренне верить, что отдает себя без остатка, иначе ритуал не сработает». «У твоей жены хватило храбрости встать на защиту своего ребенка. Чего не скажешь о тебе?» «Что теперь с нами будет?» Испуганно спросил Сергей. «С вами все будет хорошо. Когда я уйду, вы забудете все, что здесь произошло. Вашему сыну больше ничего не угрожает». «Спасибо, спасибо вам!» плакал мужчина. «Не благодарите», ответила ведьма. «Я делаю это не ради вас, а чтобы защитить свой мир и поддержать баланс. Будь моя воля, я бы отгрызла тебе башку прямо здесь». Вика закрыла глаза и прошептала несколько слов на древнем языке. Когда она закончила, все обитатели особняка Погрузились в сон. «Нам пора уходить», – сказала Вика, обращаясь к Мухе и Барсику. «Наша помощь здесь больше не требуется». «А что теперь с ними будет?» – спросил Барсик, когда троица вернулась в машину. «Ничего не будет», – пожала плечами Вика. «Будут жить, как жили». «А как же тот мертвый парень, которого ты нашла?» – недоумевал черный кот. «Его тело обнаружат, спишут на ритуальные убийства какой-нибудь сатанинской секты или что-то в этом духе», – ответила Вика. «И ты никак не накажешь этого труса Сергея?» – удивился Муха. «Нет». «Но почему? Он же заслужил». Продолжал негодовать муха. «Мое дело – поддерживать равновесие. Я не судья. Этим занимаются другие». Лукаво улыбнулась ведьма. «Ну что, кто здесь проголодался? У меня разыгрался просто зверский аппетит».